Такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли — дело убыточное. Ему большой гон надо. Небольшие артели — тоже польза от них, как от козла молока. — А жник того меньше! — веско бухнул чей-то бас из задних рядов. — Значит, как быть? — продолжал Давыдов, не обращая внимания на реплику.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 «Через Любушку-председателя Тоза! Через Аркашку-минка!» «Брешешь, как элемент!» Петушиный тенорок из задних рядов. И Аркашка, работая локтями, погребся к столу Президиума. «Я докажу!» У побледневшего дёмки глаза съехались к переносию. Не обращая внимания на то, что разметно встучит масляковатым кулаком, он повернулся к Аркашке. «Не открутишься! Не через 100 превзошли мы в бедности своим колхозом, что мало нас, а через твою мену! А за элементы я тебя припрыгу по всей строгости! бугая я на моциклетку, не спрошаючись, сменял!» «Сменял! Яйцеватых курей кто выдумал менять на...» «Опять же брешешь!» — на ходу оборонялся Аркашка.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 «Аж камелки кадетского гостинца!» «Черт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны спустил!» Возмущенный и тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Ушаковым вдова Анисья. «А ты бы хотела?» Демка презрительно скосил на нее глаза. «Молчи, от Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показать! Пусть глядит!»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 Сестра-коллега и хворая жена. Сдал я свой план хлеба, Разметнов? Сдал. Да ты не шуми. Нет, буду шуметь. А кулак фрол рваный за его душу. Но-но! Нагульнов застучал кулаком. Фрол рваный свой план сдал? Нету! Так его суд оштраховал, и хлеб взяли.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 На его яроплан выменит, – вернул Демка. О, ха -ха -ха! И это он в раз! Будьте свидетелями наскорбления! Чу, слухать не даешь? Цыц! Что на вас черти чуру нету? А ну тише! Давыдову выдаву на силу удалось прекратить поднявшийся шум. В этом и есть политика нашей партии.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 Товарищ Сталин точно посчитал эту арифметику и сказал «Уволить кулака из жизни, отдать его имущество колхозам». О машинах ты все плакал. Пятьсот миллионов целковых дают колхозам на поправку. Это как? Слыхал ты об этом? Так чего ж ты бузу трешь? Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить,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 «Этого мало. Вы, беднота, опора советской власти, вы, ядрёно зелено, и сами в колхоз должны идти и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка». «А как ты его потянешь, нежели он не хочет? Что он, бык, что ли? Взналыгалый и веди?» — спросил Аркашка Миног. «Убеди!»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 Он поднял покрытые, потно испаренные брови. — Воздерживаюсь, — коротко отвечал неголосовавший, тихий, с виду и неприметного обличья казак. — Почему такое? — выпытывал Давыдов. «Э, — Потому как он мой сосед, и я от него много добра видал. Вот и не могу на него руки подымать. — Выйди с собрания зараз же! —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 Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства. Но когда Давыдов сказал «Тид Бородин! Кто за?», собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно переглянулся с Разметновым. Любишкин попахой стал вытирать мокрый лоб. «Почему тишина? В чем дело?»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 имеет раны отличие отличия, серебряные часы за революционное прохождение. Служил он в Думинковом отряде, и ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул, зубами, как кобель впадлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой. И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пары быков,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 коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его дня однократно на ячейку и в совет. Стыдили страшным стыдом. Говорили, бросит, Не становись нашей дорогой советской власти поперек путя. Ты ж за нее страдальц на фронтах против белых был. Нагульнов вздохнул и развел руками. Что можно сделать, раз человека сатанел? Видим, поедает его собственность.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 Эта боль такая, что с кровью... Ну, он, то есть, титок, нам отвечает. Я сполняю приказ советской власти. Увеличиваю посев. работников имею по закону. У меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем. Все у меня есть. За это я и воевал. Да и советская власть не на вас, мол, держится». Я своими руками даю ей, что жевать, а вы — портфельщики. Я вас в упор не вижу. Когда о войне и наших вместе перенесенных трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверкнет слеза, но он не дает ей законного уходу. Отвернется. Насталит сердце и говорит, что было, то бельем прошло, И мы его лишили голосу гражданства. Он был помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в крае в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных постах старые революционеры, и они понимают. «Распредал — значит враг, и никакой тебе пощады!» «А ты все ж покороче!» «Зараз кончаю! Его и там не восстановили!» И он доси в таком виде работников, правда, расчел. «Ну, так в чем же дело?» Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульнова. Но тот прикрыл глаза короткими, сожжёнными солнцем ресницами. Отвечал. «Потому собрание молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом, дорогом времени Тит-Бородин, нынешний кулак».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 Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, что сплошь надо стянуть в колхоз хлеборобскую собственность. У меня к ней с мальства ненависть, все зло через нее. Правильно писали ученые-товарищи Маркс и Энгельс. А то при советской власти люди, как свиньи у корыта, дерутся, южат, пихаются из-за этой проклятой заразы.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 Вот мы и пришли на мою квартиру. Нагульнов вошел во двор, звякнул щеколды дверей.